Фрей познакомил ее с другими пассажирами. Оказалось, что она встречала раньше почти всех, кроме сэра Эллана и леди Комбер, весьма высокопоставленную Читу, возвращавшуюся из Леоханинсбурга, и епископа, который ехал из Натала. Леди Комбер было около пятидесяти. Она когда-то играла на сцене и до сих пор сохранила привлекательность. Бывшая актриса тут же проявила интерес к очаровательной кинозвезде. «Как приятно, что вы оказались на борту. Мне очень понравилась ваша работа. Надеюсь, скоро увидеть вас в новом фильме «Мисс Ли».» «Да», – тихо ответила Андра. «Я возвращаюсь домой, чтобы работать». Подцепив вилкой кусок рыбы, но явно не желая ее есть, Фрей поднял глаза на Андру. «Я думал, что вы покинули съемочную площадку, миссис Гудвин». Андра с трудом сдерживала волнение. Тонкие руки, державшие меню, слегка дрожали. Фрей понял, что Андра не так уж спокойна, как хочет казаться. «Да, капитан Роуланд, я думала, что распрощалась со своей карьерой, но обстоятельства изменились. Из-за несчастного случая мой муж больше не может работать. Значит, это должна делать я». В разговор вмешался епископ. «Очень сожалею о вашем бедном муже, миссис Гудвин. Такая благородная душа, я только что перебросился с ним несколькими словами». «Он такой привлекательный!» — добавила леди Комбер. «Спасибо!» — сказала Андра и опустила ресницы, чувствуя каждой клеточкой, что Фрей внимательно наблюдает за ней. Во время ужина она все время ощущала его присутствие. Испытывая благодарность за то, что большую часть времени капитан говорил с комберами, изредка поворачиваясь к ней. И тогда она чувствовала, что накатывается какая-то волна, накрывая ее с головой, и что она тонет. Андра пыталась освободиться от этого наваждения и успокоиться. Однажды Фрею удалось прошептать «Боже!» Почему ты оказалась на корабле? Я не знала, — прошептала она в ответ. Ты должен понять. Я не знала. Я специально избегала аут Псенквин, Какая ирония судьбы! Можешь представить мои чувства, когда я увидел твое имя в списке пассажиров? Я знаю, что чувствовала я сама. Я должен увидеться с тобой наедине. Антра. «Разумно ли это? Нет, конечно, нет, но мы должны встретиться и поговорить. После кофе приходи на мостик, я буду ждать, а в моей каюте мы могли бы выпить и покурить». Когда она обернулась и посмотрела на него открыто, ее охватило такое дикое ощущение счастья, на которое она не имела права, и это было прекрасно. Она вернулась к жизни после долгих недель скорби и горя. «Хорошо!» — с фатальной обреченностью произнесла Андра. «Я приду!» И тут же почувствовала угрызение совести. «Это сумасшествие! Но ведь она — живой человек! Кровь и плоть не могли вынести подобного! Она не святая!» После кофе... Ей с трудом удалось сбежать от Тревора. Меленбургские милашки, как он их называл, познакомились с мальчиками своего возраста и пошли на танцы. Холостяк, изредка встречавшийся с Тревором в Южной Африке, предложил поиграть в карты, но Тревору хотелось, чтобы жена оставалась с ним весь вечер. «Я совсем не видел тебя сегодня», — жаловался он. «Что я должна сделать для тебя, Тревор?» «Просто будь рядом». «Выпейте в ренде, миссис Гудвин», — предложил знакомый Тревора, представившийся Эрлом Коуплендом. Он работал в экспортной фирме в Дурбане. «Нет, спасибо». Тревор мрачно посмотрел на Андру. Он заметил ее волнение и лихорадочный блеск в глазах. «Ты не заболела?» — проворчал он. — Все в порядке, спасибо. Она встала. — Но мне нужен свежий воздух, если ты не возражаешь. Здесь так душно. Тревор с неприязнью посмотрел на белую фигурку Андры, направившуюся к двери. — Ты должна помнить, что я-то вынужден оставаться здесь. Я не могу выйти за тобой, — прокричал он вслед. Копленд смутился и бросил неодобрительный взгляд на человека в инвалидном кресле. «Мистера Гудвина, конечно, жаль», — подумала с ему, — «но так себя вести нельзя. Миссис Гудвин — очаровательная женщина и заслуживает лучшей участи, чем быть привязанной к беспомощному инвалиду». Андра набросила на плечи бледно-голубой кардиган и быстро направилась на мостик. «В баре!» Она просто задыхалась впервые с момента свадьбы, по-настоящему почувствовала себя в тюрьме, словно железные оковы на ногах тянули назад, но теперь разум и совесть уже не тревожили ее. Поднимаясь на мостик, она чувствовала себя женщиной, разрываемой неодаримым желанием. Андра натолкнулась на Фрея Роланда. Он ждал ее. Не говоря ни слова, они взялись за руки и направились в каюту Фрея. Дверь за ними закрылась. Андра быстро оглядела маленькую, хорошо обставленную комнату со встроенной мебелью. На полках знакомые книги, тот же проигрыватель с пластинками. Каюта была лучше той, которую он занимал на Квин. Большой, внушительного вида стол, заваренный бумагами. Переносной приемник и переговорное устройство. Полуоткрытая дверь вела в другую комнату. Там видны были кровать и встроенный шкаф. Фрей положил фуражку на стол и протянул к ней руки. Андра на мгновение заколебалась и оглянулась. Фрей сказал нетерпеливо «Не бойся». Сюда никто не войдет, пока я не позвоню. Мой стюарт не подумает ничего дурного о твоем визите. Пассажир иногда приходит, чтобы встретиться со мной. Ты ведь помнишь, как часто бывали люди у капитана на Квин? Она кивнула. Через мгновение, всхлипнув, Андр оказалась в его объятиях. Он жадно осыпал поцелуями ее лицо. Прошло много времени, прежде чем они заговорили. Стояли, обнявшись, прижимаясь друг к другу, обмениваясь бесконечными поцелуями. Наконец Фрей поднял голову. «Ты даже не понимаешь, как мне это было нужно?» «И мне тоже!» — выдохнула она. Щеки Андры раскраснелись, глаза стали огромными. На несколько мгновений она отдалась ощущению счастья, которое охватило ее в объятиях Фрея. Он гладил ее волосы, лицо, длинную шею и целовал руки от запястья до кончиков пальцев, потом подтянул обитое кожей кресло к иллюминатору. В ровном сиянии полной луны темно-фиолетовая вода рассыпалась вспышками холодного огня. Взявшись за руки, Фрей и Андра заговорили торопливо, «Это мистика, судьба, и мне все равно, хорошо это или плохо», — сказал Фрей. «Я тебя обожаю и всегда буду чувствовать именно это. Я тоже. Мне казалось, что я потеряла тебя. Ни на мгновение не знаю, как я прожила это время». Он отстранился и с тревогой посмотрел на нее. «Ты выглядишь значительно хуже, чем в тот день, когда мы расстались». «Я не была счастлива. Ты сожалеешь о том, что сделала?» «Не отворачивайся. Посмотри мне в глаза и говори на чистоту». Она покачала головой, едва сдерживая рыдание. «Да, я несчастна, но совесть моя чиста. «Поступить иначе я тогда не могла!» «Я же говорил тебе, что ты не права. Такие жертвы под силу лишь фанатичкам, которые готовы умереть за свой идеал. Но ты — женщина с мягким сердцем и не имела права взваливать на себя такой груз». «О, Фри!» — начала она, но он резко оборвал ее. «Нет!» Я отказываюсь понимать твою жертвенность. Я просто мужчина, который любит тебя. Мне жаль, Гудвина, но еще больше жаль тебя и себя. Она схватила его загорелые руки и прижала к своим горячим щекам. В ее взгляде было отчаяние. Думаю, ты прав, но тогда я считала, что не могу оставить Тревора. «Расскажи мне о своей жизни. Он хорошо к тебе относится, хотя бы благодарен тебе?» «Да», — ответила она, — но ресницы ее дрогнули, и это не ускользнуло от проницательного взгляда Фрея. Он пробормотал. «Могу поспорить, что коллега придирчив, раздражителен и превратил твою жизнь в ад».